Ты можешь гордиться мной и рассказать про меня всем соседям. Тебе больше не нужно прятать меня в подвале, когда приходят гости. Поговори же со мной. Расскажи, как я был маленьким. И не бойся меня. Я ни в чем не виню тебя. Просто мне надо узнать побольше о самом себе, пока еще не поздно. «Я не смогу стать полноценным человеком, пока не пойму самого себя, и ты — единственная в мире, кто может мне помочь. Впусти меня, посидим вместе». Мой тон, а не слова, заворожили ее. Она просто стояла и смотрела на меня. Не подумав, я вынул из кармана окровавленную руку и протянул вперед, словно моля о помощи. Лицо ее сразу смягчилось. «Тебе больно?» Вряд ли она по-настоящему жалела меня. То же самое чувство она испытала бы и к поранившей лапу собаке, и к исцарапанному в боевой схватке коту. Не потому, что я ее, Чарли. «Наоборот». «Заходи и вымой руки, я принесу йод и бинты». Я подошел к треснувшей раковине, над которой мама так часто умывала меня, когда я возвращался со двора, когда мне нужно было идти есть или спать. Пока я закатывал рукава, она смотрела на меня. «Не надо было бить стекло. Хозяйка рассердится, а у меня нет денег, чтобы заплатить ей». Потом... Словно недовольная тем, что я делаю все так медленно, она отобрала у меня мыло и сама занялась моими руками. Занятие это полностью захватило ее, и я боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть счастье. Иногда она цокала языком или вздыхала. «Ох, Чарли, Чарли, и где ты только ухитряешься перепачкаться? Когда же ты научишься следить за собой?» Она вернулась на двадцать пять лет назад, когда я был ее маленьким Чарли, и она готова была до последнего сражаться за мое место под солнцем. Ну вот, наконец, кровь смыта, руки вытерты бумажным полотенцем. Вдруг она посмотрела мне в лицо, и снова глаза ее округлились от ужаса. «Боже мой!» — всклипнула она и отстранилась от меня. Я заговорил снова, тихо, успокаивая ее, стараясь внушить, что намерения у меня самые благородные. Роза меня не слушала. Она рассеянно осмотрелась, прикрыла рот ладонью и простонала. «В доме такой беспорядок! Я никого не ждала! Взгляни только на эти окна! А плинтусы?» «Все в порядке, ма! Не волнуйся!» «Нужно получше натереть полы. Они должны блестеть!» Тут она заметила пятна крови на двери и тряпочкой быстро стерла их. Потом снова посмотрела на меня и нахмурилась. «Вы пришли по поводу счета за электричество?» Прежде чем я успел ответить «нет», она укоризненно погрозила мне пальцем. «Я всегда посылаю чек первого числа, но мужа сейчас нет дома. Он уехал по делам. Дочь обязательно получит деньги на этой неделе, и мы заплатим сразу за все. Так что вы явились напрасно, мистер». «У вас только один ребенок. Других нет?» Роза вздрогнула. Взгляд ее устремился куда-то вдаль. «У меня был мальчик». «Он был таким умным, что все матери завидовали мне. Но его сглазили. Да, сглазили. Если бы не это, он стал бы великим человеком. Он был таким умным, исключительно одаренным ребенком. Все так говорили. Он мог стать гением». Она взяла щетку. «Извините, дочь пригласила на обед молодого человека, и мне нужно прибраться». Она опустилась на колени и принялась скрести и без того сверкающий пол. На меня она не смотрела. Она начала что-то бормотать. Я уселся на табуретку с твердым намерением дождаться, пока она выйдет из забытья и признает меня. Не уйду, пока она не поймет, что я Чарли, ее Чарли». Ведь должен же хоть кто-нибудь поверить мне».